«И что, у вас даже месячных не было?» Я скукожилась на больничной койке и виновата посмотрела на врача. Переводить взгляд на прозрачную люльку рядом боялась. «Вдруг ребенок мне не привиделся?» «Не было». «Почему вы не пошли к гинекологу?» «Это со мной часто бывало». «Отсутствие критических дней по девять месяцев? Иногда даже по году». «Так, позовите сюда Светлану Ивановну. Она, кажется, в соседней родилке была». Врачи ушли, оставив меня одну. Ну, как одну, ребенок все же имелся. Подумать только, мой ребенок, бог весть от кого. Я все же повернулась и посмотрела на спящего сына. Маленький такой, что даже неудивительно, как я его не заметила за все это время. Что же вообще произошло? Я ведь была уверена, что до сих пор невинна. В палату вошла полноватая женщина, которая держала в руках документы. Быстро пролистала их и подошла ко мне. — Я скоро специализироваться начну на странных беременностях и родах. Но, Беляшкина, поздравляю, тебе удалось меня удивить. — Мне и себя-то удалось удивить, — призналась я. А уж как бабуля поразиться, когда я ей сообщу эту веселую новость, даже представить невозможно. Как бы сердечным приступом не слегла, лучше уж пусть продолжает печь свои пирожки и крендельки, которыми будет подчивать нас с малышом. Я нахмурилась, потому что эта мысль мне не понравилась. Ребенок еще чего доброго станет похожим на меня. А это ведь такие проблемы с коммуникабельностью и с самооценкой, которая так и норовит свалиться ниже плинтуса в самый неподходящий момент. Ты даже не чувствовала, как он толкается? Нет, но у меня часто метеоризм. Понятно. Но тут хочешь не хочешь, а придется сесть на диету. Метаболизм мы тебе наладим. С коляской побегаешь, станешь изящной ланью, как я. Она рассмеялась, и я не удержалась от улыбки. Хотя, надо признаться, картина того, как я хожу или бегаю по парку с коляской, ввела меня в ступор. Папашка в коридоре ждет. Что? Ну, такой высокий, спортивный, темноглазый, с щетиной. В общем, в моем вкусе, Светлана Ивановна описала Терлецкого, который вызвался поехать со мной в роддом. С таким видом, будто каждый день описывала красавчиков в виде шефа. Это не папашка, помотала я головой. А отец где? Нужно будет дать ему задание, чтобы твои вещи привез. Тут я разрыдалась. Свалившееся мне на голову счастье, о котором я даже не подозревала, подкосило так, что все это время, оказывается, я сдерживала слезы. А я ведь никогда не была вечно депрессирующей меланхоличной дамочкой. Ну-ну, чего реветь? Если ушел, так и с катертью дорога. Светлана Ивановна похлопала меня по плечу. Бери того красавчика в оборот. Раз приехал с тобой, значит, хороший мужик. Внимательный. «Вы не понимаете!» — Пущи прежнего заревела я. «Я до родов считала себя невинной. Я даже не знаю, от кого этот ребенок!» «Вот те раз!» — врач присела рядом и посмотрела на меня с интересом. «Слушай, Беляшкина, вообще в моей практике такое уже бывало. Одна девица залетела, вытеревшись полотенцем». «Полотенцем?» «Да, ты в баню не ходила часом? Может, куда присела там? На лавку какую, на которую до этого кто-то пошалил?» «Нет». Я припомнила наши походы в кино с Наташкой. «Редкие и без бань». «Вообще не ходила». «Хм...» Она снова мельком проглядела документы. «Ладно, но в непорочное зачатие я уж точно не поверю. Так что давай вспоминай, кто счастливый обладатель новорожденного сына, а я пока пойду с красавчиком твоим поговорю». Он просил. А она вышла, а я осталась наедине с ребенком. Опять посмотрела на малыша и прислушалась к себе. Никаких материнских чувств. Да и откуда им взяться? Я не ходила счастливая, увидев на тесте две полоски. Я не прибегала на УЗИ, чтобы узнать и Я не покупала в магазинах кучу милых детских вещичек, при одном взгляде на которых на глазах бы появлялись слезы умиления. Я вообще не представляла еще утром, что сегодня стану матерью. Но ведь сын тоже не был в этом виноват. Он рос и развивался у меня под сердцем. Может быть, он уже даже успел меня полюбить? И ему нужны были материнские тепло и ласка. Даже если так получилось, что о его отце мы не знаем ни полсловечка. Встав с койки, что мне разрешили сделать сразу, потому что роды прошли более чем благополучно. Я склонилась над кроваткой. Какой же он был смешной, мой ребенок, Роман. Да, вот именно Роман и никто другой. Морщится лежит, сопит потихонечку. И пахнет от него так славно, что хочется и дышать, и дышать этим ароматом. Я склонилась еще ниже и сделала то, чего мне так хотелось. Прикоснулась к мягкой, теплой щечке ребенка. На что он отреагировал, снова сморщившись. «Так-так, в общем, не так уж и страшно с ним возиться. Остальному уж как-нибудь научусь. А бабушке сообщу через пару часов, потому что врать о том, что я вернулась с работы, точно не буду». «Беляшкина! Оксана!» — окликнули меня от двери, и я резко распрямилась и обернулась. — Ну, конечно, кто же это мог быть, шеф, собственной персоной? И от голоса его у меня мурашки табунами бегут, а я стою в старой потрепанной казенной ночнушке и не знаю, что ему сказать. — Простите, шеф, — тихо шепнула и добавила снова. — Я взаправду не знала, что беременна.